Глава девятнадцатая. Священный мирт и голубой колокольчик. Вагон постепенно замедлялся, замедлялся и, наконец, полностью затормозил. Теперь он стоял посреди усыпанного снегом поля. Лунденбург остался далеко позади, а впереди, охваченный огнем, несся разогнавшийся паровоз. Пассажиры прилипли к окнам, стараясь не упустить ни единой минуты происходящего, Мисс Амелия и Ортонс стояли в дверях, прижимаясь друг к другу плечами. Для надежности Ортонс, отринув всякие приличия, обхватил мисс Амелию поперек живота и крепко прижал к себе спиной, чтобы она не вздумала бросаться под колеса тормозящему вагону и догонять паровоз. Тем более уже через несколько минут картинка сменилась. С двух сторон и закон кабины вылетели стекла. Мистер Мирт и Джеймс Блюбл с одинаковой ловкостью карабкались из кабины на крышу, чудом удерживаясь голыми руками за металлические части паровоза. «Что они творят?» – простонала мисс Амелия, оставив попытки вырваться из железной хватки Ортонса. Ортонс только плечами пожал. Он уже давно перестал понимать, что происходит, и внятного ответа ни от кого до сих пор не получил. Цзэянь только и успел сообщить ему, что Блюбл сошел с ума и надо заводить паровую машину, а остальное пришлось достраивать в голове самостоятельно. Он пообещал себе обязательно вытрясти из Габриэля Мирта потом все подробности, но сейчас... Сейчас он, как и все остальные, был беспомощен в остановившемся вагоне и мог только наблюдать драку, разворачивающуюся на крыше поезда. Охваченный огнем паровоз мчался вперед. Мистер Мирт вступил в рукопашную с Джеймсом, прекрасно осознавая все риски, что несло за собой это в высшей степени сомнительное предприятие. Сражаться на скользкой крыше находящегося в движении паровоза, чей котел в любую минуту мог взорваться. Однако Джеймс не собирался отступать. Возможно, мистер Мирт был единственным, «Кто еще мог достучаться до голоса разума этого человека?» Но ему не дали этой возможности. Джеймс бил коротко и жестко, и от вкуса собственной крови во рту мистера Мирта затошнило. «Остановись!» Он хотел, чтобы голос звучал твердо, но вышел почти стон. Джеймс одним плавным движением оказался за его спиной. Его захват вышел крепким. Предплечье давило на горло мистера Мирта, лишая его возможности не только говорить, но и дышать. Губы Джеймса прижались к его уху, когда он прошептал «Ни за что!». Джеймс силой оттолкнул мистера Мирта, и тот по инерции сделал несколько шагов вперед, едва не сорвавшись с края паровоза. Языки вырывающегося пламени опалили его лодыжку, и он на миг отвлекся, сбивая сбрюченный огонь. В своих охотничьих сапогах Джеймс и здесь занимал позицию более выгодную. Огню сложнее было бы добраться до него. «Остановись!» — снова выдохнул мистер Мирт. Он поднял руки в примиряющем жесте, но Джеймс, кажется, только и ждал подходящего момента. Он кинулся вперед, норовя подсечь мистера Мирта и уложить его навзнич на крышу паровоза. Ему это удалось. Он уселся сверху, одной рукой удерживая мистера Мирта на месте, а другую занося для удара. «Джеймс, давай поговорим, прошу тебя!» — крикнул мистер Мирт. Джеймс мотнул головой, отчего выбившиеся из узла волосы закрыли его лицо и ударил. Мистер Мирт мотнул головой, уворачиваясь, и удар пришелся в крышу. Джеймс зашипел. Костяшки обожгло, и этой заминкой успел воспользоваться мистер Мирт, скидывая его с себя и поднимаясь на ноги. Паровоз мотнуло. Потеряв управление, машина неслась вперед. И вот-вот готова была случиться катастрофа. Мистер Мирт знал, что либо взорвется котел, либо машина сойдет с рельс, либо врежется прямо в стену дворца цикламенов. Но катастрофы сложно было избежать в любом случае. Все, что он мог, попробовать спасти себя и Джеймса. «Хочешь драки?» – крикнул он. «Получи!» Джеймс встал на ноги и обернулся на крик, готовый принять удар. Но удара не последовало. Вместо этого мистер Мирт налетел на него всем телом и обхватил поперек пояса. «Голову береги!» шепнул он на ухо Джеймсу, сталкивая обоих вниз. Для мисс Самелии их падение происходило так медленно, словно само время перестало течь и все замерло. Все вокруг, кроме двух крошечных фигур, летящих с крыши объятого пламенем паровоза. «Они же разобьются!» беспомощно прошептала она, хватаясь за единственную опору, которая только была рядом с ней за крепкую руку Джона Ортонса. Ортонс и сам был бледен. Знаменитое хладнокровие оставило его. «Все будет в порядке», – прошептал он, стремясь скорее успокоить мисс Амелию, чем даже убедить самого себя. Цзиянь с трудом поднялся с пола, на котором сидел, баюкая раненую руку, и спросил, «Что произошло?» «Они упали» прошептала мисс Амелия. Дрались на крыше и упали. Мистер Уолш, неотрывно смотревший в окно, крикнул. «Смотрите, я вижу их! Они живы! Живы!» Совершеннейшим чудом ничего не сломав, мистер Мирт встал на колени посреди засыпанного снегом поля. Он пошевелил шеей, убеждаясь, что не травмировал голову, и огляделся. Револьвер он успел засунуть за ремень брюк, и он чудом не выпал за то время, что он летел с паровоза и катился по земле. Джеймс с трудом встал на колени в паре футов от него. Он выглядел совсем растрепанным, но тоже, кажется, был в порядке. По крайней мере, не было видимых повреждений. — Что ж, мы еще живы, — пробормотал мистер Мирт, обращаясь неизвестно к кому. Объятый огнем паровоз несся вперед и в скором времени исчез из поля зрения. Но теперь никто не пострадает от взрыва, и это внушало мистеру Мирту определенную надежду на хороший исход. Но главная проблема стояла перед ним, растрепанный. Припадающий на одно колено Джеймс шел к нему, сжимая револьвер в руке. Мистер Мирт огляделся. Они все еще были посредине неизвестности. Окруженные лишь снегом и черными линиями кустов. Слева слышался шум реки, не скованный снегом. Она текла далеко внизу, под обрывом. По другую сторону вздымался крутой холм, больше напоминающий гору. На самой ее вершине стояли дольмены в честь короля Фая, нынче совсем заброшенные и заросшие мхом. Мистер Мирт помнил это место другим. Пейзаж вокруг напоминал традиционные ханьские гравюры. Еще ребенком Габриэль любовался такими во дворце. От этого накатывало ощущение, что они с Джеймсом были всего лишь двумя крошечными точками, безвольными фигурками на холсте. Вся их жизнь, каждый сделанный выбор, каждое сказанное слово, в конечном итоге все это привело сюда, в эту точку безвременья в это пространство, лишенное ориентиров. Издалека раздавались крики. Пассажиры застрявшего посреди снежной тишины вагона были слишком далеко, чтобы иметь возможность вмешаться. Джеймс остановился и вскинул револьвер. «Джеймс!» – мистер Мирт ответил тем же. «Давай поговорим. Только ты и я. Никого между нами нет». «Нам не о чем говорить, братец!» Джеймс подошел ближе. Рука с револьвером едва заметно дрожала. Видно было, что первый гнев спал, к Джеймсу постепенно возвращался рассудок. И хладнокровно спустить курок в лицо старшему почти что брату ему становилось все сложнее. Мистер Мирт чувствовал это, а потому поторопился увлечь его разговором. Ты проиграл, давай признаем это. Ты был почти идеален но тебе не хватило самой малости, и твой план раскрыли. Кто меня сдал?» Синие глаза Джеймса сверкали яростью, обещая скорую расправу предателю. «Кто? Уилл? Отец Ронни? Старый Вэй?» «Я никого не знаю из этих людей и не знаю, о чем ты говоришь», покачал головой мистер Мирт. «Но поверь, человек, который раскрыл твои карты, заинтересован в тебе больше, чем в британском парламенте. Ты хоть осознаешь, на что едва не обрек всех нас? — Всех, кто покорно, как ослы на веревке, пошли за Уолшем? О, к кровавым переворотам вам не привыкать! — Ты хоть сам понимаешь, что случилось бы потом? Джеймс побледнел. — Я… Я вернул бы себе престол. Люди бы вспомнили, кто их настоящий король. В ком течет серебряная кровь фая, Кто действительно достоин вести за собой? Чужой кровью уже пролитую не вернешь, печально произнес мистер Мирт. На руинах парламента ты бы стоял, гордо подняв флаг Блюбеллов и считал бы, что так и должно. Я расстрою тебя, никто бы так не решил. Ты нарочно это говоришь, чтобы меня разозлить. Напротив. «Я пытаюсь успокоить тебя, Джеймс. Ненависть застилает тебе глаза. Ты не понимаешь, что всего лишь пешка на шахматной доске». Джеймс упрямо вздернул подбородок. С растрепавшимися по плечам черными волосами он выглядел, словно фая, только что вернувшийся из холмов. Величественен и прекрасен. И мистер Мирт знал, что вот-вот это хрупкое сердце в его грудной клетке разобьется на тысячу осколков, но продолжил говорить. «Для каждого бывают времена, когда единственный способ проявить милосердие – быть безжалостным. Ты был слишком юн, когда влетел в ханьские политические игры и позволил им взрастить в плодородной почве твоего горя именно то зерно, которого они так отчаянно жаждали». И им это удалось, как я вижу. Что ты несешь? Было время, когда Блюбеллы мечтали сделать хань своей колонии, не так ли? Захват не удался и был даже чудом сохранен нейтралитет. Но вот что удивительно, этот нейтралитет не устроил императора, не так ли? Ханьцы никогда не прощают унижений. А Бритские острова нанесли им оскорбление которая можно смыть только кровью. И как удобно! К ним в руки попал наследник королевского престола. «Габриэль!» выдохнул Джеймс сквозь стиснутые зубы. «Я истинный король!» «Они совсем ничего не теряли, правда?» В голосе мистера Мирта сквозило сочувствие. «Если бы тебе удался твой план, ты бы взорвал парламент и вернул себе трон». И бритты, одумавшись, присягнули тебе обратно. Ты был бы обязан хань всем. Габриэль! Но если бы тебя растерзали на месте, или ты бы погиб при взрыве, твоя смерть еще выгоднее. Сколько ханьских кораблей стоят сейчас в море, готовые войти в гавань Тамессы, едва получив сигнал с берега? Замолчи! Раздался звук выстрела. Пуля просвистела у виска, заставив мистера Мирта замереть, широко распахнув глаза. А Джеймс уже бросился на него, повалив на землю. Они покатились вниз к обрыву, сцепившись. На этот раз схватка вышла длиннее. Оба участника драки не пожалели друг для друга кулаков. Наконец Джеймс прижал Мирта к земле и навис сверху, схватив рукой за горло. «Я тебя убью!» прохрипел он. «Клянусь, Габриэль! Скажешь еще слово, и я убью тебя!» Габриэль извернулся, сбрасывая его с себя, и прижал его руки к влажной от снега земле, черной и плотной. «Прямо как на нашем гербе!» — усмехнулся он. «Священный мирт обвил голубой колокольчик». «А колокольчик не так прост!» — прорычал Джеймс и резко согнул ногу в колени. Габриэль взвыл. Джеймс снова уложил его на лопатки и резко отшатнулся, вставая. А потом протянул руку, помогая встать. — Уходи, — серьезно сказал мистер Мирт, откидывая с лица каштановую прядь. — Попадешься в руки парламента, и ты покойник. — Я отступать не собираюсь. — Не делай глупостей. — Пожалуйста. Взгляд мистера Мирта был печален. «Разве ты не должен убить меня?» Джеймс проследил взглядом за револьвером. Он упал в снег во время драки, и мистер Мирт как раз поднял его и теперь осматривал. Револьвер был заряжен, и, кажется, даже порох не успел отсыреть. «С какой стати?» – поднял брови мистер Мирт. «Должен был бы, убил бы. Тебе не следует сомневаться во мне». «Я никогда в тебе не сомневался, братец», — вздохнул Джеймс. «Но право на смерть распространяется на тебя, как на любого гражданина Лунденбурга. А оно...» «Ах, это и правда», — мистер Мирт навел на Джеймса револьвер и взвел курок. «Я сделаю один выстрел, а ты беги. Так быстро, как только сможешь. Я чую их. Они идут сюда. Все они». Почему ты меня отпускаешь? Потому что в этом истина. Я рожден для службы Блюбеллом и Бридским островам. Так я смогу отдать долг моему королю. Пожалуйста, Джеймс, забудь о своей безумной мести. Забудь о Хань. Ищи истину далеко отсюда. Для тебя холмы Каледонии будут открыты всегда. Уходи! Я прошу тебя. Джеймс прикрыл глаза. Его губы шевельнулись, словно он намерен был что-то сказать. Но со стороны железной дороги отчетливо раздались голоса. «Беги!» – скомандовал мистер Мирт. «Сейчас же!» Мисс Амелия подоспела на место дуэли первой. Она услышала выстрел, и все ее существо пришло в ужас от мысли, что выстрел этот мог предназначаться мистеру Мирту. От осознания что она может больше не увидеть его, его глаз и улыбки, не услышать его голоса. Она впала в отчаяние. И какое же облегчение испытала она, когда увидела, что он стоит невредимый. Устремив покрасневший взгляд в сторону обрыва, револьвер в его руке еще дымился. Вдали у обрыва она увидела тонкую фигурку с длинными черными волосами. Задержавшись на миг у края, она исчезла. «Вот и все», — сказал мистер Мирт, опуская револьвер. «Вот и все». Мисс Амелия на мгновение сжала его руку в своей, а потом пошла, осторожно наступая в снег, к обрыву. «Вы застрелили его, когда он стоял на краю обрыва», — проговорила она, не оборачиваясь. «Потому что этого требовало право на смерть». Он упал, но я видела, как он падал. В это время он уже был мертв. Мистер Мирт несколько мгновений смотрел на нее, не отводя глаз, а потом стремительно подошел и обнял, прижимая к себе. Так они и стояли, в тишине, прижимаясь друг к другу, пока голоса не стали совсем громкими и к ним не приблизились все пассажиры чудом спасенного вагона. Ортонс, Цзиянь и мистер Чейсон Уолш со всеми членами парламента за спиной. Все они выглядели растерянно и то и дело оглядывались по сторонам. Словно не верили, что все закончилось. «Вы настоящий герой, Мирт!» Прочувствованно сказал мистер Уолш, подходя к нему. Мистер Мирт спохватился и выпустил мисс Амелию из объятий. Мистер Уолш похлопал его по плечу. Отличная работа, друг мой. Вы сделали то, что должны были. Отправлю ярд прочесать реку. Может, найдут его тело. Хотя вряд ли. Течение тут быстрое. А вы, милый мой, будете представлены к награде. Мистер Уолш, мистер Мирд взял его под руку и отвел в сторону. Вы же понимаете, это вовсе не моя заслуга. Без своей команды я ничто. «Не бойтесь, Мирт!» Мистер Уолш бросил быстрый взгляд на мисс Амелию через плечо Габриэля и заговорщически подмигнул. «Когда формальности будут улажены, я никого не оставлю без награды. В этом можете быть уверены». Из дневника Амелии Эконит, Лунденбург, декабрь, 1800 какой-то год. Честно признаться, минуло уже несколько дней а я до сих пор не могу прийти в себя. Я стараюсь жить обычной жизнью, завтракать с матушкой, обедать с дядюшкой и ужинать в кругу суфражисток, читать книги и подолгу гулять в парке. Однако, как бы я ни старалась отвлечься, никто не спешит мне в этом помочь, разве что дядюшка. Вот на кого я всегда могу положиться. Он, конечно, тоже расспрашивает о Габриэле, Но его больше интересует, когда он придет на ужин, чем что-либо еще. Хотя я вижу, что и его расстроило, что такой интересный милый человек, как Адам Сентер, оказался тем, кем оказался. Я хочу навсегда запомнить тот вечер, что провела в его обществе, а не его лицо, когда Габриэль направил на него пистолет и выстрелил. Но не все, чего мы желаем, Остается в наших силах. Я видела, что произошло. Я видела, что Габриэль дал ему скрыться. И я знаю, что между ними есть связь. Глубокая, мне неизвестная. Но я не стремлюсь знать. Я на стороне Габриэля. И никто не узнает, по крайней мере от меня, Что Джеймс Блю был жив. Это будет наш маленький секрет. Сокровенная тайна. И я только надеюсь, чтобы у Джеймса хватило ума поскорее покинуть Бридские острова, затаиться, исчезнуть и никогда больше не возвращаться. Следовало ожидать, что жалеть меня никто не будет. Матушка, подружки, полицейские и газетчики, все они впились в меня, впиявились, выпытывая все подробности произошедшего, И каждый, конечно, мечтает подловить меня на том, что я ошиблась и поставила жизнь членов парламента под угрозу, позволив взорвать поезд. Это так расстроило меня. Ведь набросились на меня в тот же вечер, не дав толком прийти в себя. Что мистер Уолш был вынужден сделать официальное объявление обо всем произошедшем тотчас же. Я бы хотела побыть одна. «Мне очень тяжело сейчас, но я рада. Рада, что оказалась той, кто спас Бридские острова, кто вел паровую машину и кто постарался сделать все возможное, чтобы никто не пострадал. Но, я боюсь, пострадала не только паровая машина. Пострадало и сердце Габриэля. Чистое, полная мечты и надежды сердца. Подобного ему я не встречала во всем Лондонбурге. Я смотрю на него и вижу другими глазами. За воодушевлением ученого я теперь прозреваю бесконечное одиночество, за невероятным трудолюбием, отчаянную усталость. Если бы я только смогла снять хотя бы часть бремени с его плеч.